Глава третья. Или как выбрать сильнейшую версию себя. Часть первая. За зеркалье встречала феерии огней. В первый миг я даже ослеп от яркости, попытался прикрыться рукой, и тут же ноги повело, поскользнулся. А секунду спустя я сидел задницей на льду, чувствуя, как кожу щиплет нешуточный мороз. При этом удалось проморгаться, и я обнаружил, что меня ослепили миллионы огней светодиодов рекламы, Сотни экранов билбордов, на которых крутились ролики, и не меньшее количество панорамных окон ярких магазинов. Все это украшали огромные высотки. И машины. Тысячи машин с включенными фарами ровными рядами двигались по главной улице, гудя и грохоча. А вокруг люди, огромные толпы, двигавшиеся по тротуару живым потоком, совершенно не обращая на меня внимания. Девушка поскользнулась на льду, который был здесь повсюду, но ее поддержал кавалер, и они дружно рассмеялись. Сосредоточенные люди в деловых костюмах пробивались сквозь толпу, матери с детьми, старики, грубки, клек от Хугина где-то в поднебесии сразу же придал мне сил. Я не один. Пусть и не ожидал такой масштабности. Я заозирался, пытаясь понять хоть что-нибудь. В глаза бросились иероглифы. В них не силен, но зато удалось приметить светящийся силуэт токийской телевышки, значит, Япония. Далеко нас забросил в зеркальный лабиринт. Надо мной склонилась участливая женщина и что-то начала спрашивать на местном языке. Японского я не знал, плюс в зазеркалье речь должна быть инверсирована. Стоило включить переводчик в наручи, но меня опередил глагол. Его голос прогрохотал, чуть не разорвав душу мощью, одновременно став для меня самым благословенным звуком. Но уже через секунду я вновь напрягся. Глагол в зазеркалье являлся знаменитостью после оглашения пакта. Вот только известность его крайне отрицательна. Пусть он за годы и временные петли выжег почти всю темную веру, но вспомнить его могут буквально с парой слов и одного взгляда, а тогда пакт будет нарушен. Рука потянулась к устройству для стирания кратковременной памяти, а я бросил взгляд на напарника, и меня немного отпустило. Глагол, в отличие от меня, активировал голографическую маскировку, которая изменила его черты лица на азиатский и сравняла с местными. Доброжелательная женщина выслушала напарника, чему-то улыбнулась, быстро закивала и поспешила по своим делам. «Вставай!» Глагол рывком поднял меня на ноги. Включи маскировку внешности и системы. Активируй инверсию речи и текста. Второй раз объяснение, что ты обновился, может и не прокатить. Я поспешно запустил указанные функции. Теперь все системные параметры общего доступа заменились на данные среднестатистического человека. Нечего светить тем, что я критик. Более того, информация стала отображаться в отзеркаленном виде. Я попытался подняться, но снова поскользнулся и растянулся на льду, только теперь поняв, что наш неприметный выход оказался заледеневшей лужей в паре шагов от главной улицы Токио. «Разве в Японии сейчас не самый разгар дня?» — задал я глупейший из всех возможных вопросов. «И не конец весны?» «В реальной Японии половина четвертого пополудня, 26 мая». Глагол кивнул на один из билбордов с надписью «03-51-02-50-62». И пока я ломал глаза и мозг, пояснил. Но в зазеркалий всегда ночь, в любом часовом поясе. И всегда зима. В смысле? Вот таких нюансов я не знал и сразу же заинтересовался. Не забывай, вера существует только в рамках ноосферы. Она не выходит за пределы планеты. Так в Зазеркалье отражено все в рамках Земли. Но нет звезд, луны, а главное — солнца. Им приходится довольствоваться только отраженным и искусственным светом. По той же причине Зазеркалье холодный мир. Его не греет светило. Это одна из причин, почему развитие наших миров пошло разными путями и не стали нашей идеальной копией. Жестко. Я попытался представить, как в момент прихода веры в этом мире неожиданно погасло солнце. Мягко говоря, проблема планетарного масштаба, холод и тьма. Даже в центре мегаполиса, при взгляде на совершенно черное небо без искорки света и надежды, душу сковывал страх и холод. Для справки, уважаемые слушатели, за месяц мне удалось чуть ли не клещами выудить из глагола информацию, что зазеркали практически сплошной город. Ибо больше всего зеркал и отражающих поверхностей в городах, а это значит, что проблема становится на порядок эпичнее. Никаких лесов, полей и просторов, а вместе с ними и дефицит большей части продуктов. Как финальный штрих, города разделяют огромные водные пространства, полное уничтожение инфраструктуры и постоянные потопы. Я начал подозревать, что злобность жителей зазеркалия в отношении реального мира не из-за того, что они так отражены, а в связи с тем, что приход веры в прямом смысле слова уничтожил их мир. В такой ситуации я бы тоже немного обозлился. Поспешим. Встреча с информатором назначена в другой части мира». Нам нужен ближайший теневой данж. Чуть ли не за шкирку потащил меня глагол, а по его расфокусированному взгляду я понял, что он работает с картой. Уважаемый слушатель, раньше меня терзал вопрос, зачем мне выдали два комплекта электронных ключей для доступа к теневым данжам, при том, что второй зеркально отражен. Но зная про обновление из рассказа глагола, понимаю, что при конструировании теневых данжей изначально подразумевалось, что они перенесутся в зазеркалье, а критики получили ключи даже к зеркальной версии игры становления. Это наше убежище и возможность быстрого перемещения по миру за счет спрятанных внутри картин. Вот только ближайший данж находился в торговом центре почти за квартал. Глагол уверенным шагом поспешил по главной улице, словно всю жизнь прожил в отраженном мире, и двигался следом, ежась от холода и нервов. За сотню метров я успел проверить связь с реальным миром, отсутствовало напрочь. Ничего удивительного, если учесть, что нас разделял целый слой реальности. Облапать весь арсенал при возгласах торговцев и выкриках рекламных билбордов. И мысленно прикинуть, если человек никогда не отражался голым в зеркале, то будут ли у его зеркального клона половые признаки? Глагол, словно ледокол, скользнул в сторону от дороги буквально в десятки шагов от нужного торгового центра. Когда я, чуть не сбив пару прохожих, рванул за ним, то меня встретил напарник, протягивая мне булочку. И когда он только успел купить? У кого? Откуда деньги? Поток мысли прервал глагол. «Ты слишком волнуешься». Твои переживания могут выдать тебя. Относись к Зазеркалью, как к еще одной интересной локации. Возможно, очень большой картине. В которой ты не просто умрешь, а начнешь межмировую войну. Раздраженно буркнул я и взял булочку. Клекот, хлопок крыльев, порыв воздуха, и вот из моей руки вырвали сладость. А довольный Хугин вновь взлетел ввысь. Я сплюнул. Еще и в Зеркальном лабиринте нас ожидает трендец. «Я туда лезть не хочу». Вместо ответа глагол, словно фокусник, достал из плаща еще одну булочку и протянул мне, как утешение слабовато, но я все равно заживал угощение с какой-то странной сладко-бобовой начинкой. Однако не успел я насладиться местным деликатесом, как взвыли сирены. Показалось, что голову засунули в бак и начали по нему бить. И хорошо, что мы отошли с улицы, ибо сирены вызвали нездоровый ажиотаж — Нечто среднее между паникой и воодушевлением. Взревели динамики, выдавая какую-то тарабарщину, но подключенный переводчик уже работал. «Внимание! Внимание! Жителям срочно покинуть улицы! Спонтанный прорыв зеркального лабиринта! Алый уровень опасности! Не приближайтесь к зеркальным поверхностям! Герои и боги прибудут в течение минуты!» — Похоже, по нашим следам прорвались, — негромко отметил глагол. Рывком напарник указал направление движения в сторону торгового центра, который вел в теневой данж. Мы оказались не одиноки в своем порыве, и нас подхватила толпа, пытавшаяся также укрыться за стенами. Феникс импульсом воли привлек мое внимание и принялся транслировать вид с высоты крыш. Витрины, зеркала и просто отражающие поверхности вдоль всей улицы взрывались. Стеклянная шрапнель била по толпе, ранее убивая отражения десятками и сотнями, а затем окровавленные осколки взлетали и притягивались друг к другу, превращаясь в звероподобные фигуры. Стая осколков, и они принялись рвать людей с хрустальным рыком и звенящим лаем. Тут мое внимание отвлекла трансляция на одном из экранов площади «Сияющий болит, рассекающий небо». Толпа мгновенно возлековала в радостном предвкушении. Признаться честно, даже я притормозил. Герои других стран волей-неволей обладают колоритом своей родины, а путешествовать в азиатские регионы мне еще не доводилось. Интересно, что на этот раз? Гигантские роботы? Исполинские монстры-мутанты? Девочки-волшебницы в коротких платьицах? Оледеневший асфальт вздыбился волной, зеркала в ближайших зданиях зазвенели, а люди... В благоговении охнули. Через взгляд Феникса я видел, как местный герой ударил в центр стаи осколков, разметав в пыль как минимум трех-четырех монстров, и выпрямился, приосанившись. В окружении врагов стоял плюгавенький мужичок с пивным брюшком и залысинами. Все бы ничего, если бы на его лице не красовались женские трусы наподобие маски, а всю одежду не составляли розовые стринги. Эм... Местный колорит во всей красе!» Вот только недооценивать бойца не стоило, бросившиеся на него осколки разлетались буквально за несколько ударов кулаков. Это мгновенно оттянуло всех монстров на бойца, вот только существ было уже почти под сотню, так что герой начал отступать давимой массой. А затем очередной удар героя остановили. Зеркальная плеть обвела запястье замахнувшейся руки, и челюсти осколков впились в бок героя, а искажение, которое подловило героя, тряхнуло руками плетьми, с кровожадностью оглядев толпу. — Какому же чудовищу мы открыли путь в этот мир? Но не успел я ужаснуться подобной мысли, как монстр просто распался стеклянной крошкой, а затем начали распадаться и осколки — Немногие уцелевшие стаи попытались сбежать, но замерли, неспособные пошевелиться. А затем сама реальность стала прогибаться, выпуская в мир нечто. — Не пожалели сил, — услышал я бормотание глагола. — Прислали Бога. Нужно спешить, иначе могут и нас засечь. Вот и очередная особенность зазеркалья. Это отстойник богов. В данном уровне имелось как минимум дюжина сверхсущностей с огромной мощью, искажающей реальность. И местные с ними жили в симбиозе. Отражение верили в богов, а те, в свою очередь, активно участвовали в жизни Зазеркалья, защищая его от проблем наравне с героями, вместо критиков, которых в этой версии мира не существовало. «Бог проявился, вот только определить его я не мог». Кто-то в традиционном кимоно, обладавший мощью, от которой даже на расстоянии по спине пробежали мурашки. Хорошо, что арка теневого данжа светилась кровавыми рунами уже в считанных метрах. Но тут бог принюхался, словно пес, и в обзор обратился на торговый центр. Что произошло следом, я не понял. Здание просто начало складываться внутрь. На головы обывателей зеркального мира и на наши тоже. Куски бетона и блоки стали падали со всех сторон. И стекло. Звон буквально резал уши. И вновь меня спас глагол, буквально выдернув из-под падающего обломка и оттолкнув в сторону теневого данжа. Но даже последний шаг мне ступить нормально оказалось не суждено. Хугин со всей скорости влетел в мою спину, заталкивая в теневой данж проклятие крысиного короля.